Глава восьмая. Спасение звездного колдуна. Вот здесь он приземлился. Базилев остановился прямо в воздухе и показал Краснобаеву снимок старинного красивого города с башнями и замками. И что мы будем делать? Иван Иванович задумался. Если бы он приземлился где-нибудь в лесу, а то в городе, еще неизвестно, жив ли он. «Последний сигнал, который он дал, был крик «помогите»,» — ответил Базилевс. Краснобаев почесал затылок. «Придется его выручать, хоть и враг. Да и языка жалко терять. Надо будет мне отправиться в этот город. Ты мне поможешь?» «Куда деваться?» — согласился с капитаном катер. «Сейчас я вам дам информацию о жизнедеятельности обитателей планеты Растундры. Вы ее изучите?» «А я сделаю вам одежду, в которой ходят тамошние аборигены». «И мы тоже пойдем. эти слова хором сказали Алёша и Настя. Они стояли в дверях кабины в одних пижамах и строго смотрели на капитана. «Ни за что не останемся на базилевсе», — заявила Алёша. «Нам без тебя страшно», — Настя тоже решила найти у капитана слабое место. «И нам, сделай одежду аборигенов», — эти слова были адресованы базилевсу. «Что с вами делать?» — почесал затылок Иван Иванович. «Только чтобы от меня не на шаг». После того, как прозвонил полуденный колокол, вереница людей, бесконечно тянувшихся к городским воротам, наконец иссякла. Стражники облегченно выдохнули и расслабились. Двое из них остались стоять у ворот, а двое разлеглись на траве неподалеку, открыли фляги с вином и стали играть в кости. Вот вдалеке у леса появился рыцарь на лошади. Рядом с ним пешком брел оруженосец, огромный детина с рыжими волосами. Он волочил на своих плечах оружие господина и обливался потом от усталости. Когда они приблизились к воротам, стражники оживились. Им стало любопытно посмотреть на рыцаря. Сегодня в город въезжали все больше крестьяне да ремесленники из соседнего городка, а рыцарь приехал впервые. Тем более это было удивительно, что турнир назначен на следующий выходной. Когда рыцарь подъехал вплотную, то от него и от его коня, а также от его оруженосца на стражников накатил такой едкий запах пота, что они зашатались, но тут же сделали вид, что ничего не произошло. С рыцарями связываться было опасно. Они очень своенравны и обидчивы. Чуть что не по ним сразу меч, и совершенно не думают о последствиях. Лучше не рисковать, а то потом будет поздно утешаться мыслью, что его повесят за твое убийство. Виконт Андрей Бульонский, громко представился рыцарь стражникам. С вас четыре дубилона, и с вашего оруженосца один купорос, сказал стражник, подсчитав что-то на счетах. Как четыре дубилона? вдруг возмутился Андрей Бульонский. Ровно год назад я приезжал на турнир, и вы с меня взяли три дубилона и полкупороса за моего оруженосца. Отменены льготы рыцарям вашего княжества, после того, как ваш герцог впал в немилость у короля. Безобразие! возмутился рыцарь, нехотя посчитал деньги в кошельке, но все-таки расплатился и въехал в город. Фух! облегченно вытерли вспотевшие лбы стражники. Страху я натерпелся, сказал один из них. А ты кто такой? Этот вопрос был обращен к подошедшему крестьянину. Пока шел разговор, Так все были заняты, что не заметили, как он подошел. Он был не один. Вместе с ним шагали двое ребятишек. Крестьянин показался стражником вполне зажиточным, потому что одет был в добротную крепкую одежду, и его дети тоже были одеты хорошо, даже празднично. Видимо, их взяли с собой на ярмарку. Они сильно отличались от большинства крестьян, которые вечно ходили в лохмотьях и не имели ни гроша в кармане. А у этого сразу видно, деньги водятся. Стражники потёрли руки, предвкушая наживу. «Кто ты такой и куда направляешься?» строго спросил начальник стражи, воин с самым большим пером на шляпе. «Иду в город с детьми. Хочу купить им подарки, потому что они целый месяц вели себя хорошо», послушно ответил крестьянин. Услыхав такой ответ, стражники даже рты раскрыли. «А вы, наверное, берете плату за вход в город?» «Как ни в чем не бывало», спросил их крестьянин. «И сколько я должен вам заплатить? Этого хватит?» И он вытащил из кошелька настоящую золотую монету, такую, какие бывают только у герцогов и графов. Рты у стражников открылись еще шире, а крестьянин достал еще одну точно такую же и положил обе монеты в ладонь начальника стражи. «Мы можем идти?» — спросил крестьянин. Начальник стражи так растерялся, что только смог кивнуть утвердительно головой. Странные крестьяне, которые расплатились золотом, прошли через ворота и скоро скрылись в людской толпе. И тут стражники опомнились. Сначала они просто обрадовались, что получили два золотых дубороса вместо двух простых медных купоросов, которые полагались за одного взрослого мужчину и двоих детей. Но потом они задумались. «Странный был тот крестьянин», — покачал головой начальник стражи. «Очень странный». Он сказал, что идет покупать подарки детям за то, что они хорошо себя вели. Про такое я еще не слышал. Мне бы и в голову такое не пришло. Если мой сын не слушается, так я его наказываю. А еще, помимо этого, всем своим детям я устраиваю хорошую порку каждую субботу. Так и меня воспитывал мой отец. И я знаю, что и король точно так же воспитывает своих детей, так положено. Остальные стражники с ним согласились. «И откуда у этого крестьянина золото?» — опять задал себе вопрос начальник стражи. «У меня появилось подозрение. Этот крестьянин вовсе не крестьянин». «А кто же это?» «Шпион герцога Древопуна». «Вполне может быть», — стражники грустно согласились со своим начальником. «А может быть еще хуже. Что, если он имеет какое-нибудь отношение к звездному колдуну? Что, если это его посланник, пришедший на выручку под видом крестьянина?» «Мне даже показалось, что от него идет какой-то неизвестный запах». Стражники поёжились от страха, слушая своего командира. «Я должен об этом немедленно доложить коменданту». Начальник стражи взял золотые монеты и пошел в городскую ратушу к коменданту. Стражники проводили его разочарованными взглядами. Они поняли, что золота им не видать, и горько вздохнули. А начальник стражи и не думал идти к коменданту. В первую очередь он побежал к ювелиру, чтобы выяснить, не фальшивы ли это деньги. Деньги оказались настоящие, и он очень обрадовался. «Колдун ли это или шпион, мне все равно», сказал он сам себе, пряча деньги в кошелек. «А лучше мне с ним больше не встречаться. Деньги мои — это главное». И он побежал обратно на свой пост. Комендант забрал деньги, сообщил он своим солдатам и велел как следует охранять ворота. Теперь этим шпионом занимается городской дозор. Наше дело сделано. А Иван Иванович Краснобаев, одетый крестьянином планеты Ростундры, и Алёша с Настей, тоже переодетые, шли по городу и внимательно все слушали и осматривали. Город был небольшой, но густо заселенный. Строения, можно сказать, упирались стенами друг в друга. Большие и богатые дома сменились маленькими полуразвалившимися хижинами. Кварталы бедноты были застроены многоэтажными домами, и через каждые 10-30 шагов стояли церкви. Народу на улицах было много, и на них никто не обращал внимания. Горожане были слишком заняты своими делами. Кончилось время обеда, и все снова работали, торговали, гуляли и веселились. Краснобаев, Алёша и Настя с интересом наблюдали за ними, и вот что они узнали. Весь город жил одной мыслью. Все с нетерпением ждали вечера и постоянно говорили друг другу. «Вот погодите, наступит вечер, и тогда вы все увидите». Иван Иванович подошел к одному торговцу, который продавал овощи с небольшого деревянного лотка на колесах, который он толкал перед собой за две длинные ручки, и спросил. «Скажи, дружище, что будет вечером? А то я и мои детишки прибыли в город из деревни только сегодня утром. Ничего не знаем, что здесь происходит» сразу видно что вы приезжие охотно ответил торговец овощами уж больно праздничная на вас одежда но сегодня как раз и будет великий праздник какой сегодня на главной площади будут сжигать звездного колдуна звездного колдуна воскликнули наши путешественники вижу что вы удивлены да да сегодня сожгут звездного колдуна который вчера ночью упал на нас прямо с неба в своем колдовском челноке Он явно хотел разрушить наш город, но у него ничего не вышло. Наш бог Авилас, и его ангелы не дали ему сделать этого и спасли нас. Он упал на площадь и стал ругаться. Наши смелые стражники по приказу бургомистра схватили его до того, как он успел прочитать свои убийственные заклинания, Связали его, заткнули рот и отправили в тюрьму. Так потом выяснилось, что никакие пытки его не берут. Ножи от него отскакивают, пули пролетают мимо, «Ни железо ему не страшно, ни огонь. Но сегодня вечером его сожгут обязательно, потому что столько дров заготовили, что на десять колдунов хватит». Друзья слушали его внимательно, стараясь не пропустить ни единого слова. Краснобаев задумчиво чесал затылок, а Алёша и Настя слушали с открытыми ртами, словно голчата. «Эх вы, деревня!» — сразу почувствовал свое превосходство торговец. «Здесь вы еще и не то увидите». Дядя Ваня, сразу заголтели ребята, когда торговец ушел дальше со своей растундровской капустой и растундровскими кабачками. Это и есть наш беглый генерал. Не кричите так, цыкнул на них Краснобаев. Какой я вам, дядя Ваня? Я ваш строгий отец Рагулис, а вы, мои дети, Рагулик, Рагулька. Где ваша конспирация? Дети сразу притихли. Да, это явно наш генерал, тихо заговорил Иван Иванович. И мы должны доставить его на корабль. «Только вот как это сделать?» «Надо проникнуть в тюрьму и похитить его оттуда», предложил Алеша, вернее, Рагулик. «Это я и без тебя знаю. А вот каким образом?» «Надо напасть на тюрьму, наделать там шума, бластером взорвать ворота», — стал фантазировать Алёша. «Может, лучше подкупить стражу?» — предложила Настя. «У нас ведь целая сумка с золотом». Эта идея Краснобаеву понравилась. Он взял детей за руки и они пошли к главной городской площади. «Скажи, пожалуйста», — по пути спросил Краснобаев у одного горожанина, «где у вас тут находится тюрьма?» «На колдуна хотите посмотреть?» — обрадовался прохожий. «Все на него хотят посмотреть. Тюрьма находится прямо в королевском замке. Только звездного колдуна принесли на главную площадь, чтобы все успели на него посмотреть. Он там прямо в клетке и сидит. Страшный такой, злой!» Вот помню, в прошлом году дракона из-за гор в клетке показывали. Но Краснобаев не стал его дослушивать и заторопился к замку, который стоял в самом центре города и был окружен высокой неприступной стеной. Около главных ворот замка толпился народ. Кроме взрослых мужчин и женщин, тут были и старики, и дети. В такой толпе шныряли карманные воришки. Сегодня у них выдался на редкость удачный день. Все были заняты осмотром звездного колдуна, который сидел в клетке. Но увидеть его можно было только с близкого расстояния, и наши герои влились в толпу зевак и стали пробираться к клетке. Краснобаев крепко держал детей за руки. Больше всего на свете он боялся их потерять. Пробраться сквозь плотную толпу было делом нелегким. Со всех сторон на них напирали, давили их и толкали. Но все таки через полчаса они оказались прямо перед клеткой. Прутья у клетки были толстые, и сквозь них было трудно что-либо разглядеть. Краснобаев и ребята вглядывались внутрь, но ничего не видели. Тогда капитан взял Настю за руки и посадил ее себе на плечи. — Ты видишь его? — из-за шума и говора толпы приходилось даже кричать. «Вижу — Вижу! — ответила девочка. Она и в самом деле увидела беглого генерала. Он был связан словно кукла, лежал на полу клетки и таращил испуганные глаза. Его запеленали веревками, словно младенца. Он и был похож на младенца. Большого такого младенца. Особенное сходство с младенцем ему добавлял большой кляп во рту, который походил на пустышку. В общем, он был очень смешён, но никто над ним не смеялся. Растундровцы боялись смеяться над ним из-за страха. а девочке Насте стало его жалко. Об этом она сказала капитану, когда оказалась внизу. Краснобаев размышлял. Задача осложнялась. Из тюрьмы вытащить генерала было бы гораздо легче, чем похитить его на глазах у толпы. Но делать было нечего. Придется рагулик внедрять твой план, сказал он Алеша. Сейчас я вас с Настей отведу в безопасное место. Не с Настей, а с Рагулькой, перебил его Алеша, где твоя конспирация, и мы от тебя никуда не отойдем. Ты сам приказывал так, товарищ капитан. Настя тоже дернула Краснобаева за рукав. Папа Рагулис! послушно соблюдая конспирацию, прошептала она. Там около стены стоит та штука, на которой этот генерал улетел со своего корабля, когда ты бегал за ним с кувалдой. Около нее есть стражники? сразу спросил Краснобаев. Нет, никого нет. Отлично. Вы подберетесь к этой штуке и будете ждать меня около нее, поняли? Так точно. Выполняйте. Алеша, не потеряй Настю, и не отходи от нее ни на шаг. «Когда доберетесь до стены, дайте мне знак». Сказав так, Иван Иванович стал пробираться к двери клетки. Тут стоял стражник с алебардой. Иван Иванович встал около него и посмотрел, добрались ли ребята до летательного аппарата. После того, как он увидел, что в воздухе запрыгал игрушечный Алешин парашютист, Краснобаев понял, что надо начинать и включил в кармане штанов взятую с базилевса пожарную сирену. Оглушительный протяжный звук сразу заставил замолчать собравшуюся толпу. А потом все разом бросились на утек. Началась давка. Стражник, который стоял рядом с Краснобаевым, услышал, как звук идет именно от него, и попытался арестовать нарушителя спокойствия. Он выхватил меч и замахнулся на Краснобаева. Тот только этого и ждал. Ловким приемом он свалил стражника на землю, оглушил его и быстренько лишил верхней одежды. Через минуту уже в одежде стражника он срезал с клетки замок бластером и вбежал внутрь. Генерал посмотрел на него с надеждой, и когда ему развязали ноги и вынули изо рта кляп, заговорил. «Спасите меня от этих дикарей! Умоляю!» Испуганно стал он уговаривать Краснобаева. «Я готов сдаться вам в плен, если бы я знал!» Иван Иванович и без того вытаскивал его из клетки. Сирена уже перестала гудеть, и теперь над площадью установилась гнетущая тишина. А по стенам крались многочисленные стражники. Они целились в Краснобаева из луков. Несколько стрел уже летели прямо в него, но это было бесполезно. Защитное поле сработало, и стрелы улетели в разные от Краснобаева стороны. «Еще один колдун!» — закричали стражники и тоже стали разбегаться. Очень скоро на площади не осталось ни одного стражника. Без помех Иван Иванович и генерал добрались до летательного аппарата, в котором уже сидели Алёша и Настя. Машина эта была похожа на огромную бутылку из-под пива. Кабина была открыта, и в ней могло без труда уместиться несколько взрослых человек, хотя сидений было всего два. Краснобаев запихнул в кабину генерала и сел сам. Алёша ловко и быстро, как будто всю жизнь летал на этой штуковине, закрыл кабину. «Говори, как им управлять!» — ущипнул Краснобаев пленника. «Надо нажать вот эту желтую кнопку!» Краснобаев нажал, и они моментально взлетели в воздух. Только крик стоял над городом. Все горожане кричали от ужаса, и их крики достигали беглецов. Еще секунда, и город остался далеко за спиной. «Как случилось, что ты попал к ним в плен?» — спросил Краснобаев генерала. «Когда я сел...» Чуть не плача, начал рассказывать тот. «Было совершенно темно, хоть глаз выколи. Я понятия не имел, что приземлился в городе, да еще на главной площади. Думал, что это поле, и пошел на разведку. Я отошел всего лишь на сотню шагов. Вдруг кругом стали зажигаться огни, ко мне бежали вооруженные дикари. Путь назад мне был отрезан, так глупо я попал в плен. Они приняли меня за колдуна» конечно откуда этим дикарям знать про цивилизацию суеверно до да безобразия если бы не вы они сожгли бы меня на костре сегодня же вечером по мере своего рассказа генерал успокаивался и наполнялся уверенностью закончил он свой рассказ почти со смехом что значит старый вояка ну и как нам теперь сесть спросил его капитан краснобаев который не разделял веселье генерала и был сильно озабочен «А горючего все равно не осталось», — сказал генерал. Он теперь уже совсем не боялся и смотрел на Краснобаева важно и даже свысока. И действительно, как только он это сказал, они стремительно полетели вниз. «Мама!» — закричали Настя и Алёша, от страха хватаясь друг за друга. До земли оставалось совсем немного, но тут над ними открылся огромный парашют. Это генерал нажал на какую-то кнопку, и через несколько минут... Аппарат плавно приземлился на траву. Парашют опустился на людей и накрыл их с головой. Капитан Краснобаев, Алёша и Настя перестали видеть друг друга и стали барахтаться под шелковой тканью, беспомощная и ослепленная. Прошло немало времени, прежде чем все они оказались на воле. «Все целы!» — закричал Краснобаев, собирая полотно парашюта в руках. Настя и Алёша были здесь, а вот генерала не было. Краснобаев завертел головой. «А где генерал?» И тут они увидели генерала. Тот уже давно успел выскочить из аппарата, пока они были под парашютом, и теперь улепетывал во всю прыть своих легких. «Держи его!» — закричал Краснобаев. Но было уже поздно. Генерал скрылся за ближайшими деревьями. «Черт!» — выругался Краснобаев. Однако генерал оказался не таким глупым, как кажется на первый взгляд. Он улизнул от меня уже во второй раз. Придется идти за ним». Настя и Алёша с ним согласились. Они пошли в ту сторону, где скрылся генерал.